Глава одиннадцатая. Иная сила. Рез сдержал слово и доставил меня к воротам черной башни и лично. Защитник пропустил нас, и мы прошли внутрь. Весь путь от родового особняка до двери в башню мы проделали молча. «Два часа», — напомнил Рез, отступая от меня. «Я помню», — кивнула, начиная чувствовать себя неловко. «Я воспользовалась его симпатией ко мне» насколько я стала похожа на свою мать. Я выясню, почему портал выбросил вас за пределы Академии. Ресс остановился и посмотрел на меня. А вы постарайтесь не влипнуть в очередную историю. Не влипну. Ну, разве что дверь в черную башню — это скрытый портал в пустыне Приграничья. Криво улыбнулась я. Но, судя по лицу Ресса, шутка не удалась. Я серьезно, все в порядке. Вот... «Дверь нормально открывается». Я продемонстрировала ему отсутствие опасности и встретилась глазами с Нани, стоящей по другую сторону порога. «О, Нани!» «О, Кайра!» — передразнила меня Мелкая. «Могла бы предупредить, что зайдешь». «Вы меня не ждали?» — я подняла бровь. «Ждали, только к обеду!» — отпарировала Мелкая, выглядывая из двери на удивленного нашим диалогом реса «Это шутка, мы не знали, что она придет». «Раз опасности нет, я пойду», — сдержанно произнёс телохранитель. «Иди», — спокойно ответила я. Дождалась, когда трещина в пространстве за ним затянется, и вошла в башню, негромко заметив. «Не шути так при нём. Кажется, сегодня у него отказывает чувство юмора». «Что ты сделала с бедняжкой гневом императора?» — изумлённо спросила мелкая, подстраиваясь под мой шаг. «А что я с ним сделала? Он шёлковый». Наня остановилась. «Мы... пришли к согласию», — объяснила я мимоходом, идя дальше. «Кто пришел к согласию?» Из гостиной вышла Тата. «Вы вообще учитесь?» — задала я риторический вопрос. «Сегодня нет. Мы знали, что ты найдешь способ зайти к нам до принесения клятвы императору». Воровка склонила голову, разглядывая меня. «Хорошо выглядишь, леди». «Не дразни меня». «У меня был сложный день. Я закатила глаза». «А у кого он бывает лёгким?» — вопросил Грок, поднимаясь с кресла. «Блинчики!» — Пузачо выглянул из кухни. Мы все переглянулись. «Не откажусь!» — выдохнула я, сворачивая на кухню. «Так что с правой рукой императора?» — продолжила допрос Нани. «А что с его левой рукой?» — хохотнул Грок. «Почему никто не интересуется её судьбой?» да ты поэт фыркнула тата запрыгивая на стул с ресом все в порядке он не представляет для нас опасности спокойно произнесла я пододвигая к себе тарелку со стррепней пузачо я бы так не сказала как бы невзначай заметила Нани. о чем ты напряглась я ягодное варенье пузачо подвинул ко мне креманку, и я поблагодарила его улыбкой нани молча поглощала блин в то время как я смотрела на нее, маясь от догадок. «Ты раньше намекала мне про Ресса и про мою честь», произнесла напряженно. «Да, потому что ходит слух, что между вами завязался роман», спокойно ответила Нани, выбивая почву из-под моих ног. «Что? Откуда? Кто это вообще распускает?» накинулась я с вопросами. «Судя по твоей реакции, вы были осторожны. Это хорошо». Кивнула сама себе Нани. «Что? Так таких слухов не было?» Растерялась я. «Были», — добила меня мелкая. «Но, как видно, их распускает сам император». «Чего?» Тут уж у меня и блин из рук выпал. «Кайра, ты что, так и не поняла?» Тата посмотрела на меня, как на неразумное дитя. «Нани же написала тебе в письме четко и ясно. Чтобы я берегла свою честь». Процитировала я то эпохальное послание. «Кстати, а кто из вас, отмеченная судьбой?» Поводила в воздухе вилкой, направляя ее от одной к другой. Наня указала большим пальцем на тату. Тата указательным пальцем потрогала свою татуировку на щеке. «Просто у Нани тоже есть рисунок на руке», заметила я справедливости ради. «Я бы не стала писать о себе в третьем лице», нахмурилась мелкая. «Вернемся к нашим делам» а конкретнее к твоей чести», — подняла руки Тата. пузачу нахмурился, Грок усмехнулся. «Да что не так с моей честью? Она все еще при мне!» — воскликнула я, начиная раздражаться. На некоторое время на кухне установилась тишина. «Хвала Хаосу!» — выдохнула Нани, опуская голову на стол. Тата просто прикрыла глаза, вознося хвалу неизвестно кому. «Вы мне объясните?» Я сложила руки на груди. «Леди Кайрит, кажется, это вы у нас гуляете на воле, а не наоборот!» Язвительно отозвалась мелкая. Затем выражение ее лица изменилось, стало серьезным. «Сама подумай, почему к тебе приставили Ресса? Почему тебя не учат быть, как это говорится, доступной для касания? Почему нормально не вводят в высшее общество? Кайрит, твой статус искусственно понижают, это же ясно!» Когда даже до нас дошли слухи о твоем романе с правой рукой императора, нам стало понятно, императору невыгодно, чтобы ты была свободна для других предложений. Нане, я, конечно, все понимаю, но выгодно ему это или нет, наличие проблемы это не отменяет. Только Рес или сам император с наследником могут дотронуться до меня без последствий. Так что тут я позицию правящей семьи вполне могу понять. Без особой охоты ответила я глядя в свою тарелку. «Но это же не конец всего!» всплеснув руками, возмутилась моей апатии Нани. «Есть много способов избавиться от этой проблемы!» «Каких? Запечатать мою силу?» Я подняла бровь. «И этот вариант возможен!» Быстро успокоилась мелкая. «К примеру, после того, как все закончится!» «Это может никогда не закончиться!» заметила я кисло. «Мы понятия не имеем!» Что за интриги плетутся вокруг императорской семьи? А теперь еще и новая проблема. «Какая?» — хмурится Тата. «Моя мать! Она что-то задумала, и близнецы играют на ее стороне!» Решила я быть честной. «Вот засранцы!» — почти восхищенно отозвалась Нани. «Да, неловко скрывали свою преданность Миледи!» — протянула Тата, вновь нахмурившись. «Кстати о скрывающих!» Я перевела взгляд на мелкую. «Мне нужно, чтобы ты рассказала мне все о своей секте». Нани побледнела и подскочила с места, мгновенно выращивая за своей спиной защитников. Грок перепрыгнул через стол, вставая рядом со мной и Татой. Пузачо застыл в растерянности. «Кто послал тебя?» Тихим голосом, полным угрозы, спросила Нани, мгновенно стирая с себя маску дружелюбия. если бы могла Закатила бы глаза, но в данный момент моя жизнь мне дороже. «Мой учитель Рун, которому меня послала ты!» Сказала я спокойно, не делая резких движений. Напряжение в позе мелкой слегка уменьшилось, но защитники все еще вились за ее спиной. «Нани, мы ведь это уже проходили. Сколько раз еще объяснять? Мы на одной стороне. На этой кухне дочь-изменщица с запрещенной силой?» Воровка из гильдии, преследуемой законом. Громила, враг знати, не чтящий законов в принципе. Убийца и сектантка. Неужели ты все еще подозреваешь в ком-то из нас людей императора? Почему-то раньше никого не интересовало, из какой я секты. Хотя их в Среди Мирии несколько. Не сводя с меня глаз, сосредоточенно произнесла Нани. В Среди Мирии, может, и несколько. Но в столице известная только одна, чистая земля. «Про это мне напомнил мой учитель», — ответила я ровным голосом. «И думаю, ты сама прекрасно знаешь, почему никто не спрашивал тебя об этой секте. Даже простой разговор о ней может привести на плаху. Но сейчас мне нужна твоя помощь и информация, которой ты владеешь». «Зачем? Ты же сама только что сказала, насколько это опасно», — прищурилась Нани. «Потому что то, что затеяла я, намного опаснее» и намного быстрее лишит меня головы в случае поимки, пояснила я с легкой иронией. «И что ты затеяла?» — спросила Нани. Я пожала плечами. «Пообщаться с мамой». Глаза мелкой и округлились, грок статы отступили от меня, а Пузачо удивленно почесал затылок. «А разве это не запрещено законом?» — неуверенно протянул он. «Она же сейчас в темнице под дворцом». Я перевела взгляд на своего бывшего ученика и улыбнулась. Но мы же никому об этом не скажем. «Кайра, я, конечно, все понимаю, но эта шутка не очень удачная», заметила воровка, но, встретив мой взгляд, всерьез напряглась. «Если ты всерьез решила лишиться головы, ты хоть не из-за такой откровенной глупости. Ты же хотела заслужить уважение императора». «Мы сможем понять, что творится в столице, «И без помощи самой опасной женщины Империи!» — оскалился Грог. «Что ты хочешь от нее узнать?» — просто спросила Нани, мгновенно перетянув на себя все внимание. «Для начала, с чего вдруг она возлагает на меня столько надежд? И с чем эти надежды связаны?» — спокойно ответила я, глядя ей в глаза. «Она связывалась с тобой», — догадалась Мелкая, а ее защитники чуть уменьшились в росте. «Связывалась». Не стала врать я. И для того, чтобы связаться с ней до принесения клятвы императору, после чего я буду не способна что-либо изменить, мне нужна помощь тех, кто создал артефакт Равена». «О чем именно ты хочешь попросить?» — уточнила Нани, и защитники полностью втянулись в деревянный пол. А на моих губах растянулась улыбка. Мелкая еще не успела понять, но я уже добилась желаемого. «Всего лишь пара капель правды, очень опасной правды, и она выдала свой не менее опасный секрет». «А ты хорошо притворялась все это время», — произнесла я негромко. Лицо Нани окаменело, в буквальном смысле. С него стерлись все эмоции, а мышцы напряглись так, что вот-вот треснут. «Что происходит?» — в голосе Таты вновь появилась настороженность. «Наня хотела добраться до артефакта не потому, что ей было любопытно, что за вещица появилась на моей постели. Она знала, что это было. Как, полагаю, и знала, кто ее создатель?» Мягко сказала я, не отрывая от мелкой взгляда. «Как ты догадалась?» — одними губами спросила она. «Мы целый день потратили на то, что обсуждали, как бы нам найти создателя артефакта. А ты сидела и молчала». Не выдержала я, направив на нее указательный палец. «Как ты догадалась?» — жестче повторила Нани, игнорируя мой выпад. «Ты расслабилась и задала вопрос, который человек несведущий вряд ли бы задал. Какая разница, какая именно помощь мне нужна? Найти создателя артефакта намного важнее». Нани сложила руки на груди. «Помнишь, ты должна мне услугу», — напомнила я. Лицо мелкое мгновенно вспыхнуло. «Это не тот случай!» «Я сама выберу какой-то случай!» Парировала я ровным голосом. На кухне опять повисла тишина. «Оставьте нас вдвоем!» Наконец сказала Нани, серьезно глядя на меня. Я кивнула тати и воровка увела Грога и пузачу за дверь. «Говори, что конкретно тебе нужно от артефакта!» сухо спросила мелкая, переводя взгляд на стол. Я начертила в воздухе руну накладывая ее на дверь. Этот разговор никто не должен услышать. Я хочу воспользоваться артефактом во время общения с мамой при помощи рун-связи. Но артефакт настроен так, что все, в чьих жилах течет кровь хаоса, уснут, находясь в непосредственной близи от него. «Кровь хаоса!» Глаза на ней расширились то ли от ужаса, то ли от восторга. «Я так и знала!» Я молчала, ожидая, когда радость первооткрывателя пройдет. «В наследнике и в его отце течет кровь хаоса! Мрак! Это же вообще меняет все!» «Нани! Что?» — возбужденно отозвалась она. «В моих жилах тоже течет кровь хаоса!» «Что?» — вздохнув, я уставилась на потолок. «Когда-то же это должно пройти!» «Постой!» — остановила мелкая сама себя через пару секунд. Ты бы не стала открывать мне этот секрет просто так. Не стала бы, если бы не поняла, что ваша секта не просто запрещенная, — ответила я. на Наня мгновенно успокоилась. Ее взгляд стал слишком взрослым. Но это как раз то, что мне было нужно. Вы оппозиционеры. Мелкая пристально уставилась на меня, а затем усмехнулась. Мы не просто оппозиционеры. Мы главные враги режима. Она склонила голову. «Ну что, все еще считаешь, что мы на одной стороне?» Вдох-выдох. «Да». Нани выпрямилась, а на ее лице появилась озадаченность. «Ты уверена, Кайра?» Совершенно серьезно спросила она. «Назад дороги не будет. Мне не нужна дорога назад, только вперед. И если для достижения цели необходима твоя помощь, я не буду считать тебя врагом только из-за твоих оппозиционных взглядов. «Из-за моих оппозиционных взглядов?» Прозорливо переспросила Нани. «Верно. Я пока не причисляю себя к врагам Императора». «Но как же?» Удивленно протянула мелкая, но я ее перебила. «В данный момент я пытаюсь разобраться в положении дел в Империи. Не более того, разговаривая с тобой, я не присваиваю себе мировоззрение секты «Чистая земля». Все, чего я хочу, это узнать, как мне использовать артефакт так, чтобы не заснуть самой. Ах да. Еще мне интересно, почему ваша секта запрещенная. То, что вы оппозиционеры, это следствие, но не причина. Ты права. Мы вынуждены были встать в оппозицию, потому что император и все его предшественники активно искажали информацию об истории возникновения Среди Мирья, усмехнулась Нани. Запрыгнула на стол и начала болтать ногами. Она неожиданно начала получать удовольствие от нашего разговора и совсем этого не скрывает. И что именно они искажали? «Поскольку ты достаточно четко обозначила свою позицию и была со мной честна, я буду честной в ответ. Я хочу, чтобы ты знала, моя честность не дань нашей дружбе. Дружбу нужно заслужить. Но когда ты рассказала мне про свою кровь, ты заработала себе место на плахе. А когда рассказала про кровь императорской семьи, занесла над своей головой два топора». Теперь ты в таком же положении, как и я. Ведь ты уже должна была догадаться. Меня не выпустят из Академии на волю. И свободу мне не дадут. Не Пузачо главный балласт нашего курса в плане тяжести преступления, а я. И ты. Потому что твоя кровь делает тебя самой большой опасностью для власти. Она искривила губы в ухмылке. Так вот, поскольку мы с тобой сейчас разговариваем на равных, я открою тебе маленькую тайну нашей империи. «Среди мирья» — не просто название страны. Это прямое указание на местоположение на карте. «Эм, я знаю, что наша империя находится в центре материка», — заметила я слегка озадаченно. «Что за прописные истины?» «Нет», — и Наня вновь улыбнулась. «Не просто в центре материка. Посередине двух миров — мира хаоса и мира порядка. И если мир хаоса — это нижний мир...» входы в которые открылись на территории будущей империи очень давно, то мир порядка — это верхний мир, и вход туда запечатан императором лично. «Доказательства?» — спросила я без эмоций. Нани задрала рукав и протянула руку. Руку с руной, позволяющей создавать защитников. Я знала, что с этой руной что-то не так. Поджав губы, тихо процедила я. «Ну, естественно!» «руна, после нанесения которой выживает только один процент». «Можно было догадаться, что во время ритуала используется запрещенная магия». «Но какая магия у нас запрещена?» – удивилась я. «Магия жизни или живая магия? Из-за того, что она под запретом, у нее даже нет нормального названия!» – фыркнула мелкая. «Постой. Это то, о чем говорила староста первого курса факультета магии Земли». «Она же при всех сказала, что ты мастер живой магии!» Неожиданно вспомнила я. «Да, но никто не понял. Вот в чем весь юмор!» — хохотнула Нани. «Староста слышит зов земли. Ее магия чиста. Из-за того, что это невероятная редкость, ей прощается много всего странного. Даже упоминание, неизвестной никому магии!» Она расхохоталась. «Представляешь, как мне было тогда смешно!» Адептка говорила вслух о том, что я использую запрещенную магию, и никто этого не заметил. Искренний смех Мелкой очень сильно напрягает. Похоже, ситуация в Академии хуже, чем я предполагала. Она тоже член вашей секты? Ей не нужно быть в секте, чтобы знать о магии жизни. Она ее чувствует. С легкой и удивительно радостной улыбкой сообщила мне Нани. Похоже, ей и впрямь нравится вести этот диалог. Интересно, с тех пор, как ее поймали, она вообще хоть с кем-нибудь общалась так откровенно? Да, наследник говорил про магов Земли с чистой кровью. Тогда в Черной Башне, припомнила я. Хаос. Он как раз говорил о том, что именно они создатели артефактов. Нани вновь широко улыбнулась. Выходит, несмотря на то, что вход в Верхний мир закрыт, их магия просачивается к нам небольшими дозами? предположила я, нахмурившись. «Естественно», — хмыкнула мелкая. «А кто там наверху?» спросила я неожиданно для самой себя. но ну, внизу монстры, а в мире порядка?» «Говорят, там бог и ангелы, но я не знаю точно, кто есть кто», пожав плечами, ответила Нани. «Бог?» Ресс недавно упоминал какого-то боже И учитель древних рун, кстати говоря. На первом нашем занятии когда Леон пришел и забрал меня на тренировку к магистру гредис Выходит, Ресс в курсе положения дел, и даже некоторые магистры. А потом я вспомнила разговор с Равеном, перед тем, как я его вырубила, и сдала на руки наследнику. «Хаос всех пожери! Верхний мир реально существует!» вырвалось у меня в сердцах. «Ага», — просто ответила Нани, подхватывая блин с тарелки. «И если хаос — это магия разрушения, то верхний мир дарит нам магию... Созидания? Магию жизни!» — кивнула мелкая и принялась заглатывать свою добычу. «И почему о ней никто не знает?» — спросила я и тут же сама себе ответила. «Ну, конечно! Мне же все подробно объяснили еще перед освобождением реса Магистр Равен четко обозначил позицию императора и его семьи, Относительно расстановки сил в Средимирье. Они не пропустят в империю магию жизни, потому что тогда их власть может быть оспорена. Так вот, чего хочет знать? Они хотят сместить императора и открыть проход в Верхний мир? Выдвинула я предположение. Не, а, покачала головой Нани. Эти тупицы просто хотят власти и силы. Они жаждут узнать секрет мощи императорской семьи. А те, кто знает, Мечтают воспользоваться этим секретом. Однако гнев императора следит за всеми этими лордиками и не дает забыть, кто здесь главный. Потому в свое время его и устранили, как смогли. Но тут появилась ты. Стоп. Но тогда при здесь твоя секта? Я уже ничего не понимала. Как вы связаны с готовящимся переворотом? Мы не связаны с переворотом. Мы ждем, когда он произойдет чтобы воспользоваться ослаблением власти и открыть проход в верхний мир, спокойно ответила Нани. О, я не нашла, что сказать. Как-то это неблагородно. Кайра, в секте не идиоты собрались идти против императора самоубийства, даже против твоего ненаглядного Реса самоубийства. Что уж тут говорить о наследнике и самом владыке? Фыркнула Нани. Рес не мой ненаглядный. Нахмурилась я, уходя в оборону. «Рассказывай это кому угодно, но только не мне», — отмахнулась мелкая. «Кстати, а что с Грогом?» «Пока вся эта канитель не закончится, бессмысленно что-либо начинать. Я это Бугаю в подробностях объяснила, когда он решил ко мне свои подкаты начать», — отрезала она. «Ладно», — протянула я, без какой-либо оценки. «Ей виднее». «Но ты уверена, что переворот произойдет?» вернулась к нашему разговору. «Кайра, я не знаю причин, точно так же, как и ты, как и все адепты этой академии. Но война, которую так все ждут, она начнется. Война на границе. Я не знаю подробностей, слышала только об одном. У входа в Нижний мир скопилось слишком много монстров. Так много, что деревня, выстроенная для защиты империи от жителей хаоса, давно превратилась в форпост» а за ней уже выстроена крепость с высокой каменной стеной. Битвы с этими тварями не избежать. Другое дело, кто и как использует это событие для своей пользы. От этого и будет зависеть итог переворота. «Если он все-таки произойдет», — заметила я, потому что помню слова наследника о брошенной кости. Знать желает силы, а на границе с Нижним миром можно пропитаться эманациями хаоса. Грегор сказал, что военные действия рядом с порталом могут вызвать толчок в развитии магии и что он охотно позволит знати порезвиться на поле боя. Но могу ли я верить Грегору? Сейчас. Ведь теперь получается, что правящая семья сидит на троне, не позволяя магии Среди Мирья развиваться. Они запечатали вход в Верхний мир, практически перекрыв поток магии жизни и наложили вето на использование крови хаоса. «Чего они добиваются?» «Мне нужно переговорить с кем-нибудь, кто был на...» И тут меня осенило. «Нани!» «Что?» Удивленно отозвалась она. «Мне нужно, чтобы ты привела сюда старосту факультета магии земли для разговора об артефакте. И магистра гредис Для разговора о...» Предложила мне закончить мелкое. «О границе. Магистр Грэдис была на границе». Я смотрела на нее во все глаза, и сама не верила в свою удачу. «Этот поход в Чёрную башню не будет так бесполезен, как первый». «Это неожиданно», — только и ответила Нани. «Хорошо, я приведу их. По очереди. Уверена, что успеешь закончить все дела до возвращения реса «Я обязана успеть», — заметила, слегка потухнув. «Позволь мне присутствовать». Эта негромкая просьба заставила меня замолчать и крепко задуматься. То, что сейчас предлагала Нани, было опасно. «Да брось! Неужели ты так и не поняла? Речь идет не о нашем освобождении. Уже давно нет. Речь идет о судьбе среди мирья». «Только ты», — произнесла я тихо, «остальные не должны знать ни о крови, ни о верхнем мире». «Объяснишь?» — сухо спросила Нани. «Мы с тобой обе, считай, смертницы. Обе носим в себе запретную силу. Но у Таты, Пузачу и Грога...» «Есть шанс выбраться из этой истории со своей головой на плечах. Я не хочу их впутывать». «А их ты не хочешь спросить?» Подняв бровь, уточнила мелкая. «Спросить о чем? Не хотят ли они положить на кон свою жизнь?» Я подняла бровь еще выше. «Ты заботишься о них?» С легкой улыбкой удивленно заметила Нани. «Вы — это все, что у меня есть», произнесла я, опустив взгляд на стол почему-то смотреть на мелкую стало сложно. «Думаю, им было бы приятно это услышать», тихо сказала она. «Пусть они думают, что это дело касается моей матери. Это убережет их от лишнего любопытства». «Хорошо», кивнула Нани и направилась к двери. Я развеяла руну, защищавшую наш разговор от подслушивания, и уселась на стул. Пока Нани ходит за магистром Гредис и той зеленоглазой адепткой, Мне необходимо привести мысли в порядок. А еще понять, как много из всего этого знает моя мать.